республиканского времени, республиканского периода. Ее можно сопоставить с классической религией Древней Греции, классического времени, в том плане, что она сыграла такую же очень важную существенную роль в формировании римского характера, в формировании римских добродетелей и тех устоев общества и государства, которые складываются после уже царского времени, после 8-6 веков до Рождества Христова. Таким образом, классическая римская религия охватывает период примерно с VI по II, I века до Рождества Христова. Можно сказать, что римская религия существует параллельно с классической греческой религией. Именно поэтому у нас есть основания сравнивать то и другое религиозное мировоззрение греков и римлян. И здесь уже можно подметить несколько особенностей, которые отличают римскую религию. Как я уже говорил, римская цивилизация была вторичной по отношению к греческой. Она и сформировалась позднее, и этногенез римского народа завершается чуть позже, чем этногенез греческого. И в своей культурной жизни римляне всегда практически ориентировались на греков. всегда использовали греческие достижения в искусстве, литературе. Греческие образцы всегда играли очень важную существенную роль в формировании римской культуры. Это было связано, с одной стороны, с тем, что грекам было дано гораздо больше, чем римлянам. У греков с самого раннего времени существовали тесные контакты и связи с восточной цивилизацией. Восточная цивилизация действительно очень многое вдохнула в греческую культуру. Это было связано с тем, что греки довольно рано расселились на западном побережье Малой Азии, где уже древнейших времен существовали такие города, как Эфес, Милет, через которые осуществлялась связь греческой цивилизации с Восточной. Эти области, названные ионийскими, действительно... оказали сильное влияние в области развития философии, искусства. Фактически все восточное влияние шло через эти отдельные города. У римлян ничего подобного не было. Римлянам не дано было серьезно соприкоснуться с восточной культурой. То соприкосновение, которое произойдет у римлян с карфагеном, государством, расположенным в Северной Африке, в годы пунических войн. примерно 3-2 века до Рождества Христова, это соприкосновение было далеко не мирным, носило военный характер, и, кроме того, Карфаген также не являлся образцом великих достижений Востока. Карфаген, скорее, тоже был вторичной цивилизацией в отношении восточных государств. Таким образом, у римлян с самого начала не было такой мощной духовной подпитки, Выражаясь современным языком, которую имели греки со стороны востока. И это, соответственно, сыграло роль и в дальнейшем формировании римской культуры и для нас важной в данном случае религии. Эллада, Греция, является прототипом гуманного развития общества. Восточное влияние. Позволило грекам сформировать свое собственное видение окружающего мира, свое собственное представление о богах и о религии. И в основе этого представления являлись именно гуманистические, гуманные идеи. Человек это мира всех вещей, человек в центре Вселенной. Именно поэтому человек служит прототипом для греческих божеств. Весь греческий пантеон. формируется из богов, имеющих человеческий облик, поступки которых очень похожи на человеческие. Это связано именно с общим представлением греков о своей религии, о своей культуре. Опять же, у римлян ничего подобного не было. Римляне, в отличие от греков, являются прототипом развития национальной культуры. Греки дали образец развития культуры гуманной, религии гуманной, А римляне дали нам образец развития именно национальной культуры, которая не испытывала серьезного внешнего влияния, а формировалась как нечто самостоятельное и самобытное. В этом римляне уже с самого начала принципиально отличались от греков. И именно поэтому, возможно, римская религия с самого начала оказывается простой и доступной для многих людей, населявших Аппенинский полуостров. Можно ее в этом смысле даже назвать демократичной. Она не являлась достоянием только высшей римской аристократии. Для ее понимания не требовалось знания какой-то глубокой философии. Она была проста и доступна. И в этом, конечно, было очень важное ее преимущество, в отличие от греческой. Но, с другой стороны, именно поэтому римская религия не имело таких сложных мифологических образов, которые мы встречаем в греческой. Мы не встретим таких многоплановых богов, как Дионис, Аполлон, имеющих самые разные и часто противоречивые функции, являющиеся в своем роде аллегорией и воплощением определенных идей, определенной формы мышления, определенной философии. У римлян Все боги имеют вполне определенные функции, четкие и ясные с самого начала, не имеющие такого сложного наполнения, которое мы встречаем у греков. Именно поэтому мы не встретим в римском пантеоне божеств по своему глубокому содержанию, сопоставимых с Аполлоном, например, и Дионисом. Хотя параллели им, конечно, найти можно внешне. С другой стороны, римская религия не обладала такой развитой мифологией, которую мы встречаем греческой. Я говорил о том, что миф для греков являлся ключевым понятием, раскрывавшим тайну греческой религии, позволявшей проникнуть и понять структуру греческого пантеона и греческой религии. Именно поэтому у римлян, поскольку они не обладали развитыми мифологическими системами и сюжетами, у римлян религия не оказала такого сильного влияния на искусство, которое мы встречаем, опять же, у греков. В росписях сосудов, в строительстве храмов, в греческих трагедиях мы повсюду встретим это мощное влияние мифа. В миф... Пронизывает, можно сказать, всю культуру и искусство Греции от начала и до конца, превращаясь таким образом в эстетическое явление, превращаясь таким образом в источник вдохновения самых разнообразных явлений, связанных с духовной жизнью греков. У римлян ничего этого не было. Не было мифологии, не было серьезного влияния религии на развитие искусства. Именно поэтому... Римская религия не могла стать всеобъемлющей. Она не могла удовлетворить полностью народа, которые выходили за круг римских земель. То есть народы, которые будут присоединены к римскому государству в течение веков, они окажутся неспособными воспринять эту религию. Это вполне естественно, потому что национальные местные верования, они всегда связаны с определенной местностью с определенным очень небольшим кругом людей э, и с определенными местными традициями, которые очевидно не применимы и не могут стать понятными, и доступными для людей живущих в совершенно других условиях. Э, греческая религия она смогла выйти за пределы Греции именно благодаря своему эстетическому элементу, именно благодаря тому, что она э, вдохновляла самые разнообразные направления. связанная с искусством, философией, литературой, она таким образом входила в состав чужих культур не как религия, а именно как определенная форма восприятия мира, именно эстетическая форма восприятия мира. У римлян религия не располагала такими возможностями, и поэтому рано или поздно она была обречена на угасание и исчезновение. По выражению Теодора Момзена, римского историка, написавшего историю Рим в нескольких томах, считающейся классической, об этом я уже упоминал, приводил интересное высказывание, что римская религия должна исчезнуть как роса под первыми лучами восходящего солнца. Очень образное выражение, которое действительно можно в полной мере применить к римской религии. что, будучи простой и доступной, она искренне воспринималась и действительно становилась частью непосредственной, э, яркой духовной жизни римлян. Но со временем она была вынуждена исчезнуть, потому что Рим, э, расширившись и распространив свое влияние на другие территории, уже перестал быть тем маленьким, э, красивым и благородным государством, которым он являлся еще в царскую эпоху и в эпоху ранней республики. С другой стороны, римская религия была обречена, помимо угасания, на постепенную трансформацию. Она была неизбежно вынуждена перейти в какое-то другое состояние, которое будет доступно для людей вне Рима. Должна была присоединиться к какому-то более высокому культурному достижению, какому-то более высокому пониманию окружающего мира. Естественно, что таким более высоким по своему уровню явлением будет религия греческая. И вполне естественно, что на рубеже уже веков, то есть к эпохе Римской империи, происходит постепенное отождествление римского пантеона и греческого. Это отождествление становится настолько... Тесным и плотным, что уже к эпохе средних веков и нового времени римские и греческие имена, соответствующие богов, будут означать фактически одно и то же. У римлян Юпитер, у греков Зевс, у римлян Юнона, у греков Гера и так далее. Хотя изначально греческие и римские пантеоны были совершенно разными, и в греческом и в римском пантеоне были Божества похожи по своим функциям, по своим действиям, но, тем не менее, по своему происхождению они не имели единого корня, они не имели единого источника. Они были похожими, но, тем не менее, были разными. Вот это отождествление, которое произойдет с римскими и греческими богами, это некий продукт эволюции римской религии. Это некое естественное логичное завершение развития республиканской религии. Следующим отличительным моментом Римской религии становится ее консерватизм. В основе римского культа и религиозных представлений Римлян лежали определенные устойчивые идеи с самого начала, закоченевшие в своем развитии. То есть вообще развития как такового не было в римской религии. Можно сказать, что те культы, которые формируются в царскую эпоху, некоторые из них я сегодня назову, они просуществуют в течение многих веков практически неизменными. Это было связано и с определенным представлением римлян о неизменности религии, потому что эта неизменность религии обеспечивала и устойчивость гражданской общины. Можно обратить внимание на то, что эпоха республики – это действительно время наивысшего расцвета и подъема гражданского самосознания Римлян. Это время максимального расширения территории римского государства. Это время создания мощной государственной структуры. Это постепенное развитие римского права. И все это, естественно, имеет своим источником и определенное духовное представление Римлян. Религия во все времена является определенным стержнем, который держит народ, который определяет его сущность. И поэтому римская религия держалась и была жизнеспособна именно за счет отсутствия в своем развитии. Вот этот здоровый консерватизм он обеспечил и многолетнее существование римских добродетелей, и определенной системы моральных требований. Римлян по отношению к самим себе. У этого консерватизма, конечно, была и обратная сторона, потому что э, любая косность, она влечет за собой излишнее увлечение обряда. Как вы знаете, э, любой формализм для подлинной э, религии смертелен. Э, превращение религии в формальное исполнение обрядов рано или поздно э, приведет ее к очень тяжелому кризису. очень тяжелому кризису в мировосприятии людей, исповедующих ту или иную религию. И у римлян эта черта действительно имелась, потому что именно они сумели очень четко и ясно сформулировать основной принцип язычества. Отношения с богами уподобляются деловой сделке. Отношение к богам можно определить знаменитой латинской пословицей до ut – «я тебе даю, чтобы и ты мне дал». Я приношу жертву, и бог в ответ должен тоже что-то сделать, в ответ на просимое. Именно само слово «религия» тоже было сформулировано римлянами. В греческом языке мы не встретим похожего слова. Нет аналога римскому латинскому слову «религия» в греческом языке. Само это слово, опять же, было введено и э, названо римлянами. Вот эти сухости и прагматизм, они будут характерны для консервативной римской религии на протяжении многих веков существования Римской Республики. Естественно, что в этой связи огромную роль будет играть обряд и правильное его исполнение. Именно в силу этой приверженности к правильному исполнению обряда римскую религию будет пронизывать в определенной степени и магизм. Магия, как явление, которое, в общем-то, чуждо религии по своему существу, все таки будет в какой-то степени свойственна и римской религии. В том смысле, что вот эта вера во всесилие обряда, она будет характерна для римской религии на протяжении эпохи республики. По римскому пантеону наиболее ясным и подробным источником, дошедшим до нас из римской истории, является произведение римского поэта Авидия Фасты. Фасты в переводе означает «календарь», то есть месяцы слов, в котором расписаны основные даты э, религиозных праздников и божества, которые, память которых празднуется в тот или иной день. Аведий э, сумела описать э, праздники на первую половину, на первую половину года э, римского, так что мы имеем достаточно подробное описание римских божеств на фактически э, половину э, римского года. Исходя из этого источника, мы уже можем сделать достаточно важный для нас вывод, что изначально многие римские боги не были антропоморфны, в отличие от греческих. Именно поэтому они не имели изображений. Римляне обожествляли иногда определенные явления в своей жизни. Явления, которые связаны с возрастом человека, с его постепенным взрослением. Например, существуют боги юности, боги брака, боги старости, смерти и так далее. То есть человеку сопутствуют определенные божества на протяжении его жизни. И в силу этого понятно, что эти божества они не могут изображаться в виде людей. Изначально в них заложена не антропоморфная идея, а заложена именно определенный момент жизни, который и обожествляется. Постепенно, уже под влиянием греческих культов, и это тоже было вполне естественно, начали появляться первые изображения богов. Они делались из дерева, из глины, вылепливались статуи. Позднее появляются статуи, которые высекали уже из камня, и в частности из мрамора. Естественно, что эти статуи, они в большинстве случаев позднее становятся лишь подражанием статуям греческим. Недаром большинство греческих э, статуй до нас дошло в римских копиях. Так что и в этом, опять же, римляне следовали за греческой традицией. Появлялись изображения, сделанные из металла, в частности из бронзы, э, из серебра и даже золота, и в каких-то исключительных случаях из слоновой кости. Э, это свидетельствует о том, что у римлян не существовало какой-то жесткой каноничности, не было канонов в изображении богов. Именно отсюда возникает и такая разнородность в материале, ну и, соответственно, в изображении богов. Римляне также, одни из первых, четко сформулировали деление божеств по определенным признакам. Это деление мы можем проследить и в восточных пантеонах, и в греческом, в частности, но именно римлянам досталось... право четко разделить всех богов на определенные группы. И они их разделили на три большие группы небесных, земных и преисподних богов. Это вполне естественно, но именно римляне со, со свойственной им юридической пунктуальностью разделили богов четко на три разряда. К небесным богам относился в первую очередь Юпитер. Юпитер в переводе означает «вышний свет» или «свет-отец». Это классическое индоевропейское божество, сопоставимое с Зевсом в Греции, с Индрой в Индии и так далее. Он рассматривался как верховный отец, верховный отец богов и также царь и покровитель всех людей на земле. Его воля осуществлялась через определенные знамения. Это удары молнии. Место удары молнии специально ограждалось, там ставилась табличка, и это место особенно почиталось, как место явления воли Юпитера. Именно в силу этого первоначально Юпитер почитался в виде кремня. Эти камешки рассматривались как определенное неспособное знамение людям на землю. Юпитер, в отличие от Зевса, являлся у римлян, у римлян охранителем нравственности. Он являлся богом верности, покровительствовавшим присяге и договором. В этом смысле его функции сближались, например, с индийским божеством Митрой, которое тоже будет особенно почитаться в Риме, но уже в императорскую эпоху. В силу этих функций Юпитер являлся и охранителем всего государственного устройства в Риме. Он в какой-то степени обеспечивал и всемирное владычество римского оружия. Римляне смотрели на Юпитера как на некий гарант распространения их власти за пределами Рима. В частности, с почитанием Юпитера в этом смысле связана история о Ромуле, который ввязался в бой с Собинянами и начал терпеть поражение. И вот когда его войско дрогнуло и побежало, Ромул воздел к небу э, руки и взмолился к Юпитеру, э, дав ему обед, что если мое войско одержит победу, я воздвигну храм в честь Юпитера-Остановителя, Юпитера-Статора. Э, и действительно войско Ромула э, выиграло, но храм в честь Юпитера-Статора возник лишь в третьем веке до Рождества Христова, когда другой полководец, уже римский, тоже повторит подвиг Ромола и в качестве исполнения обета выстроит этот храм. Так что этот храм Юпитера-Статора стал одним из первых наиболее почитаемых. Этот образ Юпитера-Остановителя будет также очень популярен в римских войсках. Но, безусловно, самым почитаемым местом со временем становится... храм Юпитера на Капитолии. И Юпитер капитолийский как образ будет достаточно широко почитаться всеми римлянами. Это была общеримская святыня, которой приходили, в частности, юноши, когда им исполнялось 17 лет, и они проходили здесь своеобразный обряд инициации, вступления в число уже взрослых людей-мужчин. Они снимали свои шеи булы. такие жетоны, которые э, они носили еще будучи мальчиками, не достигнув взрослого состояния. Они приносили здесь жертвы, и э, после этого включались в состав гражданской общины. Э, именно э, в этом храме полководец перед отправлением на войну приносил э, торжественные жертвы. Сюда приходили солдаты, прежде чем отправиться на войну. Э, и естественно, что в этот храм стекалось огромное количество пожертвований. Очень выразителен тот факт, когда Октавиан Август, основатель Римской империи, пожертвует на этот храм 5 тонн золота. Понятно, что такое количество храм было не способен вместить, поэтому многие приношения переплавлялись в слитки золота. И храм Юпитера Капитолийского таким образом становился одним из крупнейших хранилищ римских богатств. В V веке этот храм простоял, таким образом, практически всю римскую историю, то есть до момента падения Западной римской империи. В V веке этот храм сильно пострадал от вандалов, варварских племен, которые захватили и разграбили Рим. И известно, что в VII веке уже папа римский Ганорий пустил бронзовую черепицу этого храма на покрытие строившегося храма святых апостолов Петра и Павла. Так что этот языческий храм просуществовал, можно сказать, дольше других языческих святилищ времени. Вторым небесным божеством являлась Юнона, по своим функциям сопоставимая с греческой Герой. Она является царицей неба и, естественно, супругой Юпитера. Она являлась покровительницей женщин и девушек и являлась устроительницей браков. Именно поэтому Юнону особенно почитали женщины. Вообще в Риме существовали некоторые празднества, в которых могли участвовать только женщины, и проникновение мужчин на эти праздники жестоко каралось законом и могло повлечь за собой крупнейший общественный скандал, который действительно имели место в римской истории, когда мужчины тайком пробирались на эти праздники. В честь Юноны был устроен предел в храме, Юпитера Капитолийского И рядом же на Капитолии Был воздвигнут храм Посвященный Юноне Советчице То есть Юноне Которая давала мудрые советы Людям В переводе на латинский язык Советчица звучит как монета Потому что именно И отсюда именно берет Начало наше название монеты, потому что при этом храме Впервые начали чеканиться Римские монеты, римские деньги Здесь же содержались и священные птицы, посвященные юноне, в частности, павлин и знаменитые гуси, которые однажды спасли Рим, громко загоготав и разбудив защитников, которые спали в момент штурма Капитолия Галла. Юнона вообще рассматривалась не только как покровительница женщин, но и, также как Юпитер, как покровительница и верховная защитница Рима, Рима и всего римского государства. Третьим верховным и небесным божеством являлась Минерва. Минерва была дочерью Юпитера и почиталась как богиня разума. Из небесных богов она наиболее по своим функциям сближается с греческой, с греческой Афиной. Она, так же как и Афина, родилась из головы Юпитера, и ее действия ее образ жизни носил мужской характер. И при этом она всю свою жизнь сохраняла целомудрие. Она никогда не имела мужа. Был особый образ Минервы, который почитался в Риме и назывался Палладиум. Палладиум хранился в храме Весты. О ней я сейчас еще скажу. И представлял из себя, собственно, изображение Афины, которое вывез из горящей Трои Эней, один из предков Ромула, первого римского царя. Подобные же изображения имелись и во многих греческих городах, но на римской почве это изображение Палладиум было отождествлено и соотнесено уже с римской Минервой. В качестве символа мудрости у ног Минервы изображалась змея, так же, как и у Афины Паллады. Как и в честь Юнона, Минерве был посвящен один из пределов храма Юпитера на Капитоле. Таким образом, Юпитер, Юнона и Минерва составляли верховную триаду небесных божеств. Она получила название еще Капиталийская триада». Нужно сказать, что этих богов в первую очередь почитали патриции. Именно поэтому римляне смотрели на них как на богов-аристократов, то есть божеств, которые особенно почитались лишь римской аристократии. К небесным же богам относился и Янус, который не имел аналогов в греческом пантеоне. «Янус» в буквальном переводе означает «небесный привратник» от латинского слова «дверь» – «Янус». Это чисто итальянское божество, которое рассматривалось как божество света, которое открывает и закрывает небесные двери. Именно отсюда первый месяц латинского календаря получил название «Январь», потому что «Янус» изображался как божество с двумя лицами – Одним оно смотрит вперед, а другим смотрит назад. Этот образ, кстати говоря, был хорошо обыгран уже в современной литературе в романе Братья Стругацких Этот Понедельник начинается в субботу. Они использовали это божество для одного из главных, как прототип одного из главных персонажей этого романа. Янус это самое древнее божество и единственное, которому был уже в древние времена построен храм. который представлял из себя две арки, соединенные боковыми стенами. Именно поэтому этот храм по внешнему виду очень напоминал современный ангар. И открывались двери этого храма во время войны, когда осуществлялась молитва за ушедшее войско, и закрывались в годы мира. Культ и этот обычай Януса, посвященный Янусу, был введён Номой Помпилием, то есть уже в царскую эпоху. начиная с 8 века Дождества до Христова. За всю римскую историю храм Януса закрывался всего лишь пять раз. Следующие божества это земные, земные боги. Земные боги тоже имели определенное подразделение внутри себя. В первую очередь к земным относили богов сельской жизни. Эти боги сельской жизни противопоставлялись патрицианским. И в силу этого, очевидно, являлись э, э, богами, которых почитали плебеи. Они рассматривались как божества э, плебейские. Э, храм, который был посвящен этим божествам, был расположен э, у подножия холма Авентин. И в силу этого Авентин э, стал местом, э, в противовес капита капиталистскому холму, местом э, собрания плебеев и э, местом, где находилась патрицианская оппозиция. В первую очередь к этим богам сельской жизни относилась Церера. Церера – это богиня производительных сил земли. Она рассматривалась как богиня злаков и урожая, и именно с ней был связан древнейший обычай принесения в жертву человека, который совершил кражу. пойманный вор, приносился в жертву Церере. Это один из древних и достаточно жестоких обычаев римской истории. С почитанием Цереры были связаны простые, в чем-то примитивные и грубые народные зрелища, народные празднества. В частности, это была травля лисиц, к хвостам которых привязывались горящие факелы, а под лапы им бросались орехи. Таким образом, народ с одной стороны развлекался, с другой стороны, как считали римские крестьяне, они этим избегали засухи и особенно сильной жары лета. Естественно, что по функциям Церера соотносилась с греческой Деметрою. Действительно, эти божества были очень похожи. Второе божество сельской жизни – это божество Либер. И У этого божества, естественно, была жена, которая имела аналогичное имя Либера. Так что Либер и Либера – это второе и третье божество сельской жизни в Римском пантеоне. Либер – это бог плодородия, а позднее божество виноградарства. И в силу этого Либер вполне легко начинает по своим функциям объединяться с Дионисом. Но надо помнить, что он не имел такого же глубокого наполнения, какое имел образ Диониса в греческом пантеоне. На латинской почве Либер получил второе имя Вах, а его празднество, празднество, устраиваемое в честь него, получили название Вакханалий. И уже в то время они носили достаточно грубый и разнузданный характер. Так что римский сенат в 186 году до Рождества Христова принял закон о запрещении вакханали как вредной и э, ненужной римскому государству культ. 186 год до Рождества Христова. Жена э, Либера Либера позднее начинает отождествляться с Персифоной, то есть с дочерью э, Деметры, ну и, соответственно, э, как дочь э, Церкви. Таким образом, Церера, Либер и Либера становятся триадой плебейской, которая противопоставляется небесной капиталистской триаде патрицианских богов. Храм в честь этих трех плебейских божеств был основан в 493 году до нашей эры. Это достаточно важная дата, которая была связана с первой сецессией. 494 года, то есть на следующий год после этой э, сецессии. Сецессия называется «Уход плебеев из Рима», которые э, отказываются служить в войске и защищать город в пользу патриции. Сецессия была одной из форм борьбы э, плебеев с патрициями. Таким образом, они пытались отстоять свою позицию и определенные требования. И вот после этой первой сецессии в 493 году был и воздвигнут первый храм. Кроме того, именно в первой сецессии связано учреждение очень важной должности, существовавшей на всем протяжении Римской республики, это должность Римского народного или Плебейского трибуна. Плебейские трибуны отстаивали интересы плебеев в Сенате. Они имели право наложить запрет на тот закон, который противоречил интересам плебеев. И именно поэтому храм Цереры, Либера и Либеры становится местом хранения документов римских трибунов. Трибуны приносили в этот храм все основные документы, которые были связаны с их деятельностью. Сюда же прибегали плебеи, которые по каким-то причинам преследовались со стороны государства или патриции. В античности существовал непреложный закон, по которому человек, прибегавший к алтарю и прикасавшийся к нему, считался неприкосновенным. Этого человека нельзя было убить, иначе убийца навлекал на себя страшное гнев богов. И, все люди, которые, и те люди, которые осмеливались на такое э, страшное преступление, они э, подвергались проклятию и общественному презрению со стороны э, других людей. Так что э, это действительно было очень действенным средством для защиты э, преследуемых и гонимых плебеев. Кроме того, именно здесь у подножия Авентина происходили и э, раздачи хлеба для бедных э, плебеев. Римские граждане, в частности плебеи, пользовались особой привилегией получения бесплатного хлеба или же хлеба по очень смешным ценам, которые являлись символическими. Что подчеркивало их гражданский статус и, с другой стороны, обеспечивало им определенное пропитание. Они, не трудясь, получали от государства такую материальную поддержку. Ко второму разряду земных богов относятся боги общественной жизни. Это боги, очень близкие к непосредственной жизни людей, которые касаются конкретно каждого человека, и именно в силу этого они были более близкими и наиболее широко и искренне почитавшимися среди простых римлян. В первую очередь к этим богам общественной жизни относятся гений. Гений являлся божеством, покровителем мужчин. Это не значит, что все римляне были гениальными людьми или гениями, но а, это значит, что у каждого из римлян было божество, которое покровительствовало каким-то внутренним способностям мужчины и а, способствовало ему на протяжении всей его жизни. А, именно поэтому слово «гений» является однокоренным со словом «генус», «род». А, так что И всё благополучие рода э, также увязывалось с гением, который покровительствовал конкретным родоначальникам и э, главам родов. Э, э, гения э, почитал не только э, конкретный человек, но и также э, люди, которые были с ним связаны. Например, сохранились надписи, оставленные римскими рабами. Гению нашего Гая. То есть гению нашего господина посвящаем тот или иной дар, пишем эту надпись и так далее. Позднее римляне будут почитать двух гениев. Отсюда возникнет и наше выражение «злой гений» или «добрый гений». Вот злой и добрый гений, они будут почитаться римлянами и в более позднее время. В греческом пантеоне мы тоже можем найти аналогичное божество, которое имело не очень приглядное название «демон». или даймон Демон является греческим аналогом римского гения. Гении, кроме того, могли быть не только у конкретных людей, они могли быть и у городов, отдельных областей и даже всего римского государства. То есть гений – это выросло очень ёмкое и по своим функциям распространяющее влияние на самые разные явления в жизни Рима. У женщин аналогичную функцию выполняла юнона, так что юнона она выступала и в роли гения для римских женщин. Второе божество общественной жизни у римлян это Веста. Веста, так же как и Янус, одно из древнейших божеств и более того, скорее даже доиталийское, то есть существовавшее еще до прихода италиков на Апеннинском полуострове. Происхождение этого слова непонятно. По всей видимости, оно связано с каким-то доиталийским словом «вес», что означает «гореть» или «жить». И это некое доиталийское божество постепенно сливается с представлением о религии таликов и становится уже постепенно вполне италийским. Почиталось оно в виде огня. что указывает на его хтонический характер, то есть характер, связанный с Землей. Очаг являлся центром домашней жизни, и поэтому вполне понятно, что Весту почитали практически в каждой семье. Веста являлась, кроме того, и хранительницей всей домашней семейной жизни. По аналогии с греческим пантеоном, Веста позднее начнет отождествляться с Гестией, Гестия, как богиня домашнего очага, почиталась в греческом пантеоне. Следующими божествами общественной жизни являлись Лары и Пенаты. Лары и пенаты это домашние боги. В какой-то степени их можно сопоставить со славянскими языческими божествами домовыми. Лары это божества дорог и перекрестков. Позднее лары будут увязываться с душами умерших людей, в частности предков. Так что каждый умерший римлян, римлянин имел возможность через поколение стать ларом. И его будут почитать потомки как божество. А пенаты – это уже хранители кухни и кладовой, то есть это типично домашние божества, И отсюда их и название, в частности, пенус в латинском языке означало и кладовую. Так что слово пенат было однокоренным со словом кладовая в латинском языке. Именно пенаты и лары, в отличие от других божеств, имели изображение в виде толстеньких человеч человечков, которые изображались на маленьких ножках и ставились обычно близ очага. Для их хранения существовал специальный шкаф, получивший название «Ларарий». Отсюда и наше слово «Ларь», «Ларец». В дни семейных праздников они вытаскивались, вынимались из ларария, из этого шкафчика. Им предлагались особо бескровные жертвы в виде меда, молока и венков, которые возлагались им на голову. Третий разряд божеств, боги преисподней, они, так же, как и в греческом пантеоне, не были особенно э, почитаемы. Э, к ним, естественно, относился бог преисподней Плутон. Второе его наименование было Орк. Орк, э, И также, как в греческом э, пантеоне, э, это э, имя божества становится э, позднее синонимом, э, обозначающим подземное царство в целом. Так же, как в Греции Аид. дает название всему загробному царству <свят> но так же как и в Греции этот культ развития не получил э -э имелись э определенные места на территории Италии которые э -э как считалось вели в это подземное царство в частности у города Кумы существовал авернский искус, по которому э -э якобы пролегала дорога в это загробное царство а К Плутону а, уходили души умерших и предков. А, именно эти души позднее начнут сливаться с образами Лара, хотя это было не всегда. А, и а, следующей особенностью всех этих, но перечисленных божеств, являлось а, наличие контроля со стороны Сената при осуществлении исправления того или иного культа. А, Сенат имел право учреждать культы новых божеств, имел право запрещать вредные культы, как это видно на примере с запретом вакханалий. Так что государство довольно жестко контролировало распространение тех или иных религиозных обрядов. Естественно, поскольку существовали боги, имелся развитый культ, то существовалось и разветвленное и развитое Система жреческой иерархии. Жрецами могли стать свободные граждане, отличавшиеся безукоризненным поведением и не имевшие телесных недостатков. В отличие от греческих жрецов, римские получали это звание пожизненно. Единственным, единственной жреческой коллегией, не являвшейся пожизненной, являлась коллегия Весталок. осуществлявших культ Весты, и срок их служения ограничивался 30-ю годами. Жрецов в царскую эпоху назначал сам царь, а в республиканскую – верховный понтифик, в должность существовавшая с древнейших времен и контролировавшая общее исполнение культов с точки зрения религиозных. Некоторые жрецы могли избираться в коллегиях, то есть в особых собраниях жрецов, посвященных тому или иному культу. Жрецы могли занимать несколько должностей. Не возбранялось жрецу одновременно занимать и какой-то государственный пост. Это соединение сакральных и светских функций было характерно и для Греции, и для в общем-то, всего языческого мира в Средиземноморье. Первой и наиболее важной коллегией общины жрецов являлась коллегия понтификов. Происхождение этого слова непонятно. Возможно, оно связано с латинским словом «понс», «мост». То есть происхождение этой коллегии восходит к... То есть сакральное шествие священное, посвященное тем или иным божествам. До сих пор это точно не непонятно. Понтифики сосредотачивали в своих руках высшую духовную власть. Их было четверо. А пятым являлся Верховный Понтифик. Позднее коллегия понтификов, уже в эпоху поздней республики, будет достигать 15 человек. Понтифики следили за точностью исполнения обрядов. Они вели календарь, то есть осуществляли римское летоисчисление. Но справлялись с этим достаточно плохо, потому что уже в первом веке до Рождества Христова Юлию Цезарю пришлось создавать новую систему для этой исчисления. Понтифики имели свой архив и свою канцелярию, которые могли бы стать для нас очень важным источником, потому что пантифики фиксировали основные события жизни в государстве. Фактически, они выполняли роль летописцев для римского государства. Вторая, тоже особенно почитавшаяся римлянами коллегией, являлась коллегия фламинов. Фламины от латинского слова флад, почитать, древнеиталийского слова. Фламины являлись жрецами определенных культов, определенных божеств. Три старших фламина осуществляли культ Юпитера, Марса, Бога войны и Кверина, божества римского народа, или почитавшегося как обожествленный Рому. Эти должности могли занимать только патриции, должности трех высших фламинов. 12 младших фламинов могли избираться из числа плебеев, но фламины Юпитера, Марса и Кверина могли быть только из патрицианских родов. Главной обязанностью фламинов являлись ежедневные жертвоприношения. Наиболее почитаемым являлся фламин Юпитера. При этом у каждого из них была масса самых разных суеверных ограничений. Например, они не могли касаться козы, сырого мяса, плюща и богов. Ножки кровати фламина должны были быть чуть-чуть покрытыми грязью. Если они стригли ногти и волосы, они должны были их зарывать под специальным священным деревом. Они не имели права видеть вооруженное войско вне города. не имели права ездить верхом и так далее. Это, очевидно, было связано с определенным суеверным характером вообще римской религии, и вот эти ограничения они наиболее ярко показывают вот эту сторону формализации религиозной жизни Рима. Второй, следующей коллегией римских жрецов являлась коллегия Весталах. Культ Весты и саму коллегию Весталок учредил Нума Помпилий, второй римский царь. И в Висталке обычно посвящались девочки в возрасте 6 лет. Им в знак их посвящения отрезались волосы, которые вешались на то самое священное дерево, под которым Фламин зарывал свои отрезанные волосы и ногти. Надо сказать, что эта коллегия была особенно почитаемой. Несмотря на то, что эти девочки не имели права позднее выходить замуж, тем не менее, каждая римская семья соперничала с другой за то, чтобы отдать ту или иную дочь в весталки. В эту коллегию входило 6 человек. 10 лет девочки должны были учиться до 16. С 16 лет они должны были служить, а с 26 учить других. Так что в 36 лет они слагали себя полномочия в висталке. При этом на протяжении э, своей, своего служения, в течение 30 лет, они не имели права выходить замуж. А, а сложив себя полномочия, они получали такую возможность, но имея особое благоговение перед э, тем служением, которое они осуществляли, обычно висталки этого не делали. И считалось э, даже э, общественно непозволительным весталке э, выходить замуж, хотя формально таких запретов не существовало. Основные функции сводились к тому, что они молились за римский народ и хранили особо почитаемые римлянами святыни, в частности, палладиум, изображение Афины Паллада, хранившееся в храме Весты. Весталки, в отличие от других римских женщин, были свободны от опеки отца, то есть они имели свободу распоряжаться собственным имуществом И силы этого часто бывали очень богатыми, поскольку происходили из богатых патрицианских семей. Они имели свою личную охрану, что разрешалось только э, государственным э, деятелям. И считалось, что преступник, осужденный на казнь, встретивший на улице э, весталку, должен был быть немедленно освобожден. Поэтому ремни э, внимательно следили, где проводить преступников, чтобы они не попались э, весталкам на глаза. Но нужно сказать, что с действиями э, весталок было связано и общее благосостояние государства. Э, в знаменитой оде Горация э, «Обращение к музе» которая известна вам в достаточно вольном переводе Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», есть такая строчка, которая Пушкина была опущена в переводе, что Рим будет стоять до тех пор, пока на Капитолий всходит жрец с молчаливой девой. То есть Рим будет стоять до тех пор, пока жрецы и молчаливые девы, то есть весталки, будут осуществлять свое служение. И, в свою очередь, эти они несли особую ответственность за то, что они делали. Ведь тот огонь, который они должны были хранить, считался священным. Его разводили специально с помощью увеличительных стекол, с помощью трения. Этот огонь должен был быть чистым, представление римлян. И вот если он гас, то весталок нещадно били плетьми. Если же весталка нарушала целомудрие в течение своего служения, то ее подвергали достаточно страшной казни. На окраине Рима вырывалась огромная яма, помещение, в которое помещалась Висталка. Её нельзя было убить, её нельзя было казнить, и поэтому ее помещали в это помещение с кувшином воды и куском хлеба, после чего оно замуровывалось. и сверху засыпала землей. Так что Висталка, она таким образом гибла, ее живой фактически закапывали в землю. А это место объявлялось проклятым и разравнивалось так, что даже память об этой Висталке должна была быть забыта. Так что в этом отражалось и особое отношение римлян к тому служению, которое вчителяли Висталки. Оно было особенно почетным и высоким. нарушение или насмехательство на, на над, этим, над этим слушанием должно было быть очень жестоко наказано. Другой а, жреческой коллегией являлась коллегия Авгуров. Авгуры от латинского слова наблюдать, в частности наблюдать птиц. Авгуры занимались а, гаданием по птицам. Они должны были через а, поведение птиц изъяснять ту или иную волю богов. Этот обряд наблюдения за, в частности, полетом птиц, восходит и к царской эпохе. Сора, Ромула и Рема началась с того, что они оба начали гадать, и, сев по разные стороны холма, наблюдали за птицами, которые появлялись из-за горизонта. И Рэм якобы увидел гораздо больше птиц, чем Ромул, а Ромул ему солгал, назвав цифру, превышавшую ту, которую он увидел на самом деле. И при этом Ромов и Рэма они увидели достаточно редких в тот момент на территории Рима птиц, это были орлы. И после этого как раз началась их печальная сон. А в горы занимались тем, что они должны были наблюдать за тем, как летят птицы. Направление полета, его высота, частота взмахов крыльями. Что несёт в клюве птица, что она роняет из клюва и так далее. Этому придавалось огромное значение. И второй элемент был связан с тем, как птицы кричат. Обращалось внимание на характер крика, его чистоту, силу крика. Дурной, дурным признаком считался сдавленный крик ворона. А если ворона, в свою очередь, сильно болтает, это тоже плохой признак. Для гаданий Авгуры выходили на ровную площадку, это обычно было пространство, не застроенное зданиями, и он условно делил всю небесную сферу на четыре сектора. Это традиция, которая восходила к гаданиям еще и трусских жрецов. Авгур брал в руки священный жезл и проводил две условные линии, перекрещивавшиеся под прямым углом. Так что все небо делилось таким образом. в виде креста на четыре сектора. И вот э, птица, пролетая э, из одной стороны в другую, естественно, перелетала из одного небесного сектора в другой. И это тоже имело определенное значение, из какого сектора в какой перелетает птица. Но понятно, что э, птицы бывают не всегда. В жаркую погоду они тоже летать особенно не будут. Э, орлов над Римом довольно мало пролетало в то время. И поэтому для частых гаданий римляне прибегали к другой практике. Это практика клёва птиц. То есть э, смотрели, наблюдали за тем овгуры, как птицы клюют зерно. Римский оратор Цицерон, живший в конце республики, очень возмущался тем, что жрецы пытались манипулировать сознанием людей, когда они долгое время не кормили цыплята, а после этого выпускали их из клетки, и те начинали жадно и быстро клевать зерна, что являлось очень хорошим признаком и благоприятно предзнаменованием. Кроме того, боги могли являться и через определенные явления и события в природе. В частности, знамени. Это удар молнии, например, какое-то изменение в природе. Это свидетельствовало о том, что римляне были очень рационально устроенными людьми, не предусматривавшими наличие чуда. Вообще понятие «чудо» сухому и прагматично устроенному э, римлянину было чуждо. Э, отсюда рождалось и римское правоведение, и, э, можно так сказать, юридическое понимание религии. Э, чудеса не предусмотрены, а волю богов можно определить либо через птиц, либо по определенным гаданиям, либо по тем явлениям, которые можно наблюдать в жизни. Так что... Э, Любое событие в жизни человека может э, так или иначе свидетельствовать о воле божества. Э, места почитания богов э, были э, разными. Дело в том, что в древности, э, поскольку не было изображений богов, то не было и специальных храмов, в которых э, осуществлялся культ. Поэтому молились в основном в рощах, в пещерах или у источников. С отдельными местами были связаны определенные традиции. Например, в одной священной роще жрец должен был преемник следующего жреца должен был убивать своего предшественника и таким образом заступать на пост жреца. Этот интересный обычай очень заинтересовал одного ученого Фрезера, который написал знаменитый двенадцатитомный труд, получивший название «Золотая ветвь». основанный на этнографических исследованиях. И хотя он рассматривал yes. различные верования с материалистических позиций, этот труд не утратил своего значения до сих пор. Он издан на русском языке и написан достаточно интересно. Храмы возникают позднее, лишь времени, то есть, в общем-то, с основания римского государства, и были устроены наподобие жилищ, то есть имели четырехугольную в плане формы. Почитались также и освященные места, которые в римской практике получили название «Инаугурация». А отсюда и наше слово, которое вошло в русский язык. Нужно сказать, что эти освященные места и храмы они никогда не являлись местом собраний. Это были именно места для принесения жертв и совершения молитв. Для принесения жертв, естественно, сооружались алтари. В древности это были возвышения четырехугольной формы, которые сооружались из дерна, то есть из земли или из камней. При храмах обычно существовало два жертвенника. Это тоже традиция, которая находит аналогии на Востоке. В частности, в самом храме встраивался малый жертвенник для принесения бескровных жертв. В храм нельзя было вносить кровь. А жертвенник, на котором приносились кровавые жертвы, выстраивался вне храма для сжигания и воскурения жертв, которые приносились за пределами святилища. Ну и, как я уже сказал, алтари являлись тем местом, где люди могли найти убежище, где они могли укрыться от наказания и где они могли найти прибыль. Понятно, что поскольку существовали жреческие коллегии, культ был очень развитым, то были развиты и обряды, связанные с осуществлением культа. Был обряд очищения, который подготавливал жертву. Очищения совершались с помощью воды, огня, окуривания, воскурения фимиама перед жертвой. Также был обряд, учреждённый нумой, с помощью луковичных голов, маленьких живых рыбок и человеческих волос. Один раз в пять лет проводило специальное очищение за весь римский народ. Римляне пунктуально проводили индивидуальное очищение и очищение, связанные со всем римским народом. И они были очень щепетильными, они четко определяли случаи, в которых надо обязательно проходить очищение. В частности, после касания покойника. Это интересный аналог, мы можем найти в зарастрийской практике древних персов. которые также считали страшнейшим осквернением человека, который прикоснулся к покору. И перед жертвоприношением также римляне должны были пройти обряд очищения. Существовали при обряде очищения, последующем принесении жертв и определенные молитвы, которые должны были совершать люди. можно было обращаться к божеству не только на общественных собраниях, но и индивидуально. Это не значит, что римские боги воспринимались как личностные, близкие духовным потребностям человека. Вовсе нет, отношения к богам были такие же, как и общество в целом у отдельных граждан. То есть надо было принести жертву, и эта жертва она являлась залогом исполнения какого-то прошения. Но если человек обращался с индивидуальной молитвой к божеству, он должен был принимать определенную молитвенную позу. В частности, он должен был покрывать голову одеждой, краем одежды. Все молитвы тщательно записывались, и иногда их смысл даже был не до конца понятен самим жрецам. Исполнялись они под аккомпанемент, иногда в виде танца и стихотворной формы. То, что молитвы были непонятны, это свидетельствует о том, что им придавался магический характер. Чем таинственней и сакральней смысл, тем более он должен быть непонятным. И это традиция, которая также была характерна для восточных религий. При этом внутреннее состояние человека не играло какой-то существенной роли. Молитва, опять же, являлась некой формулой, с помощью которой можно было получить просимое – Не было э, внутреннего обращения к Богу и не было связи э, нравственного поведения людей между, э, не было связи между нравственным поведением людей и обращением к богам. Это тоже очень важный момент, который отличает языческую религию в целом. Жертвоприношения, естественно являлись центральным моментом э, богослужения. Эти жертвоприношения могли быть опять же частными и общественными. обычно это были кровавые жертвоприношения животных человеческих жертв римская религиозная практика практически не знает хотя отдаленные отголоски этих жертвоприношений мы можем узреть в традиции принесения вора Церери который был захвачен с поличным имели иногда случаи добровольного принесения себя в жертву в бою, когда например полководец обращался к богам и, бросаясь в гущу боя, таким образом <coughs> погибал, принося себя в жертву для того, чтобы вышка могло спастись. Такие случаи мы действительно имеем в римской истории. Или же имело место иногда так называемое благочестивое лукавство, когда человеческая жертва подменялась, например, человеческими статуэтками, когда жертву Тибру приносилось 30 связанных кукол, В воду бросались 30 кукол, которые таким образом символизировали человеческую жертву. Обычно же римляне приносили в жертву быков, овец или коз. Быки, овцы и козы, прошу прощения, быки, овцы и свиньи являлись типичными жертвами, которые приносились римлянами. При этом обычно богам приносили жертву самцы, то есть животное мужского пола. а э, самки э, женским божествам. То есть и здесь римляне, опять же, очень четко делили, э, кому какая жертва полотна. Иногда животные могли являть собой э, некий образ просимого. Например, для исцеления старческих болезней э, могла приноситься в жертву, э, могло приноситься в жертву пожилое животное. Перед жертвой э, это животное специально окуривалось фимиамом, Оно обрызгивалось священной водой, и ему на голову повязывали специальные пестрые ленты. То есть таким образом оно освещалось. После этого его убивали, обычно его ударяли колотушкой по голове, ну или иногда его еще убивали напрямую топору. После этого из него вынимались внутренности, которые тщательно рассматривались. Этим занималась особая коллегия жрецов, которых я не назвал, Гаруспики. Гаруспики не являлись чисто италийскими жрецами. Эта наука гадания по внутренностям животных восходит, опять же, к этрускам. И по внутренностям можно было определить, благоприятно или нет воля божества. В частности, рассматривалась печень животных. Если же предзнаменования были неблагоприятными, то жертвоприношение нужно было начинать сначала, то есть приносить в жертву новых животное. После этого внутренности сжигались, а из остальных частей животного устраивался пир. Поэтому обычно жертвоприношение всегда было, было связано с устроением какого-то пиршества, либо масштабного, либо связанного с конкретной семьей. Все при этом надо было произвести предельно точно. Нужно было точно воспроизвести молитвенные формулы, нужно было точно воспроизвести обряд. Если совершалась ошибка, даже малейшая, то его надо было начинать сначала. Известны случаи, когда обряд таким образом мог производиться, мог начинаться до 30 раз. 30 раз начинали и 30 раз как-то ошибались. Что опять же свидетельствует о некоем части магическом характере исполнения тех или иных ритуалов. Привлечение добросовестности в таких случаях свидетельствовало о том, что религия застыла в своем развитии. Если надо исполнить точно формулу, смысл которой ты сам даже иногда не понимаешь, это свидетельствует о том, что не происходит приспособление религии к своему времени. В чем то это было хорошо, а в чем то это рано или поздно должно было привести эту религию к тяжелому кризису. Потому что на консерватизме римской религии держались те добродетели, на которых был воспитан и выращен римский народ. Добродетели доблестного воина, верного мужа, патриота и человека, которого готов, который готов отдать свою жизнь на благо Отечества или своих близких. Честь, патриотизм, верность это были те добродетели, которые красной нитью проходят через всю эпоху Римской Республики. И в силу того, что эта религия была очень близка, в общем-то, внутренним потребностям людей, в силу в чём-то своей примитивности, в чём-то своей простоты, именно поэтому римская религия продержится гораздо дольше греческой, которая очень рано и быстро станет лишь неким эстетическим достоянием греческого народа. греческая религия очень быстро превратится лишь в одно из направлений изобразительного искусства или скульптуры и так далее. Но, с другой стороны, римская религия достаточно быстро вырождается в формальной обрядовости. И эта формальная обрядовость, она на корню губила все внутренние духовные потребности людей. Именно поэтому к рубежу веков, то есть к моменту уже формирование Римской империи, эта римская религия перестанет отвечать духовным запросам своего времени. Я говорил, что эллинистическая эпоха, на которую приходится как раз время поздней республики, она поставила перед человеком множество самых разных вопросов, в том числе и религиозных. Полностью меняется представление человека о богах, и о богослужении, и духовной жизни. которые максимально готовят приход в мир христианства. И именно поэтому римская религия она уже не может отвечать этим новым условиям, с одной стороны. А с другой стороны, римская религия с самого начала формируется как религия, характерная для определенного государственного устройства. То есть римскую религию невозможно отделить от римской республики. Римская республика породила... Эту форму э, религиозной жизни и с исчезновением Римской Республики неизбежно и римская религия была, э, должна была трансформироваться или же полностью исчезнуть. Поэтому, э, когда начнется эпоха Римской империи, мы увидим, что римское язычество императорской эпохи, оно принципиально отличается от республиканского. Э, язычество, которое организует то яростное гонение на христианство, которое о котором мы знаем, Это язычество агонизирующее, это язычество, которое реально уже не отвечает э, духовным потребностям своего времени. Это язычество, которое издаёт последний вопль и которое уже не способно э, держать и государство, и являться его основным стержнем, тем стержнем, которую сыграет республиканская религия в предшествующий период. И именно поэтому крушение республики и переход римского государства, к империи, становится и моментом смерти э, римской религии. Благодарю за внимание. Сенат также санкционировал все решения Народного Собрания. Именно в силу этого Сенат становится одним из главных и важных проводников всех э, решений Римской Республики в последующую эпоху. Фактически именно Сенат санкционировал создание, основание и расширение последующей Римской империи. Из числа также сенаторов избирался временный правитель, между междуцарь, э, который... Э, должен был править в случае преждевременной смерти царя. Так называемый интеррекс или междуцарь. Третьим э, органом государственного управления являлось народное собрание. Народное собрание представляло из себя сходки по куриям. Курия э, это родовое деление общества, э, и э, 30 курий э, существовали в основе э, первоначального костяка римского народа. Как передает традиция, эти курии были названы по именам сабинянок, которые были похищены римлянами. Именно поэтому сходки по куриям получили название куриатные комиссии. Куриатные комиссии являлись первым видом, первой формой народного собрания в Древнем Риме. Расширение гражданского коллектива происходило опять же в рамках этих 30 курий. То есть все, кто... прибавлялся к римскому народу позднее, они включали в состав этих 30 подразделений, которые возникли уже в древнюю эпоху. Каждая курия имела один голос в Народном собрании, то есть всего подавалось 30 голосов три сходках по куре. Народное собрание утверждало наиболее важные решения, это проблема войны и мира, то есть начало войны или заключение мира, Наделение царя империей, как я уже сказал, наделение царя властью, и само избрание царя также находилось в функциях Народного собрания. Ромул после таких плодотворных преобразований, при загадочных обстоятельствах, был убит Патрицией. С другой стороны, Патриция говорит, что все это неправда, и наоборот, Ромула окутала какое-то загадочное облако, и он живым был взят на небо. после чего он был обожествлен по преданию в 717 году до рождества Христова. Очевидно, что это были разные традиции. Видимо, плебеи говорили о том, что Ромула убили патриции, а патриции говорили о том, что Ромул был обожествлен. И по одной из традиций римских, опять же, Ромул был отождествлен с очень почитаемым римлянами божеством Кверином. Кверин – это божество народного собрания, покровитель народного собрания, который... С ним отождествляется. И э, именно поэтому римские граждане имели еще второе имя – Квериты, которое довольно часто встречается в римских источниках. После э, гибели э, или исчезновения Ромула э, к власти приходит второй римский царь, которого звали Нума Помпилий. Нума э, Помпилий правил э, после смерти Ромула с 717 года по 672 То есть достаточно долго, почти 50 лет. Опять же, эти даты достаточно приблизительными и лишь реконструируются. Сказать, что они точно вот именно в эти годы правили, всё-таки нельзя. 717-672 год. нума Помпили. нума Помпили происходил из рода сабинян, то есть первого племени, которое присоединилось к римлянам, и отличался особыми добродетелями. Считается, что именно при Номе Помпилии римский народ стал более нравственным, более добродетельным. И если Рому был установителем основных государственных должностей, государственной структуры, то Нома Помпилий почитался римлянами как установитель основных жреческих должностей и э, первоначальных э, первоначальных представлений о добродетели и нравственности среди римлян. Но Мопомпелий основал первую и наиболее почитаемую древнюю должность понтификов. При нем возникает так называемая коллегия понтификов, а, которая осуществляла а, ну, своего рода а, высший надзор за исполнением жертвоприношений. Высшая контрольная комиссия по выполнению жертвоприношений. Верховный понтифик имел особое право толковать волю божества. Именно он проводил, так называемые, общественные гадания и объявлял их результаты. Также Нома Помпили установил и должность весталых, которые служили культу Весты. Ну, о весталках и понтификах я еще скажу чуть позже на другой лекции. При Номе-Помпеле также возник особый обряд очищения римского народа от убийств, которые были им совершены, от каких-то недостойных поступков и так далее. С этим связывается очень интересный диалог между Номой-Помпелием и Юпитером, высшим божеством, которое почиталось римлянами в эту эпоху. Юпитер требовал от Нумы Помпилия, чтобы тот совершал жертвоприношение живыми человеческими головами. Но Нума Помпилия, будучи добродетельным и очень любившим свой народ, начал с Юпитером пререкаться. И поэтому, когда Юпитер начал ему говорить свое, излагать свои требования, Нума его регулярно прерывал. Поэтому э, э, диалог их выставился следующим образом, как передают источники. Э, Юпитер говорит Нуме, жертвоприношение нужно совершать головами. Нума ему говорит, луковичными? «Нет», — сказал Юпитер, — «жертвоприношение надо совершать человеческими волосами?» — спросил Юпитер, — «нет», — сказал издражённый Юпитер, «жертвоприношение нужно совершать живыми маленькими рыбками». просил Тогда Юпитер бросил привлекаться с Нумой Пампелем, и с этих пор обряд очищения римского народа стал проводиться с помощью маленьких э, живых рыбок, э, человеческих волос и луковичных голов. Этот обряд считал очень долго в течение и э, эпохи Римской Республики. При Нуме Пампелии также был воздвигнут э, довольно известный тоже почитавшийся римлянами храм Януса, который почитался как двуликое божество, по имени которого был назван месяц январь, первый месяц римского года. Двери, которые вели в этот храм, закрывались на время мира. В то время, когда римский народ вел войну, двери открывались для молитвы за ушедшее войско. За всю историю Рима Ворота этого храма запирались лишь трижды, что, естественно, свидетельствует о том, что римский народ постоянно вел с кем-то какую-то войну. И вот при Номе он был закрыт в первый раз. Также Нома Пампили произвел реформу календаря. Он добавил дополнительный месяц, который ликвидировал разницу между лунным и солнечным календарем. что опять же свидетельствует о том, что римляне вели счет времени по лунному календарю. И при Номе Помпилии также возникают первые профессиональные коллегии, то есть объединение людей по профессиональному признаку. Объединение гончаров, медников, кожевников, сапожников, которые имели свои собрания, свои религиозные обряды. Это очень напоминает средневековую цифру. И э, таким образом Нуме Помпилию э, легко удалось изгнать этническую рознь. То есть теперь люди объединялись не по племенной принадлежности, собиняне, римляне и так далее, а по профессионально И в этом, конечно, э, было очень мудрое решение Нумы Помпилия. Э, именно поэтому Нуму Помпилию сравнивали с Пифагором. Мы часто говорили, ну, Нума умён как Пифагор, говорили. И отсюда также сложилась традиция о том, что Нума, возможно, был даже учеником Пифагора. Они, в, в общем-то, были современниками. <кười> <кười> То есть, простите, конечно, они не были современниками, но эта традиция, она увязывала просто отношение Нумы-Помпеля к религиозным обрядам и к римскому народу в сравнении с Пифагором. Третьим римским царем стал Тул-Гастилий. Тул-Гастилий правило 672 года по 640. 672-640. При Тулле-Гастилии произошло присоединение первого города к Риму. Это город Альба-Лонга. Именно из этого города происходили Рому и Рем. И здесь правил их дед Нумитор, собственно, с которого и началось... Началась история близнецов Ромова и Рема. И э, к этому же времени относится э, история о трех братьях Горациях и трех братьях Куряциях, которые сражались от двух этих войск. Э, когда войско римлян и войско города Альбелонги встретилось, э, то они совместно решили, что не будут проливать кровь друг друга, а выставят несколько... Э, воинов, которые сразятся, и по результату поединка будет э, решенный результат всей войны. И римляне выставили трех братьев Горациев, а в свою очередь э, жители города Альболонги выставили трех братьев Куриациев. И этот поединок начался с того, что двое братьев Горациев погибли, э, и остался живых только один, так что римляне уже почти оплакивали свою судьбу. Но, с другой стороны, все братья Куриациев были ранены. И поэтому оставшийся последний в живых Гораций бросился бежать, и таким образом те братья, которые за ним погнались, они друг от друга отстали. И поэтому Гораций, регулярно оборачиваясь, поодиночке их всех перебил. И таким образом он спас римлян и одержал победу в этом поединке. Но вышло так, что когда войско римлян возвращалось обратно в город, уже в Рим, их встретила сестра Горация, которая была невестой одного из убитых куриацев. И эта сестра, она оплакивала своего жениха, и дело это так громко, что Гораций возмутился тем, что она не оплакивает своих братьев, а оплакивает убитого им жениха, что замахнулся на нее мечом и убил. Чем поверг римский народ в глубокое недоумение, потому что с одной стороны он совершил страшное против своей сестры, а с другой стороны, именно благодаря ему римлянам удалось одержать победу в этом сражении. И а, тогда, а, оставшийся в живых Гораций, а, возвал к народу и обратился на, а, к суду народного собрания. И народное собрание, оно выслушав мнение отца Горация, который оправдал своего сына, признала и Горация невиновной. То есть с этой историей связано очень важное право, которое существовало и в позднейшей римской практике, это право так называемой провокации. Провокация не в нашем смысле этого слова, а провокация как обращение, народ, обращение преступника к народному собранию с целью обсудить его дело всенародное. И с другой стороны, именно с Анком Марцием и вот с этой историей связано и первая... первый упадок в благочестие римского народа. Тит Левия говорит, что Анг Марций вел себя очень часто недостойно, и именно с, ту, простите, с ту тул Гостили вел себя недостойно, и именно с этим связан первый упадок нравов римского народа. После Тула Гостилия правит анг Марций. Анг Марций с 640 по 616, год. 640 -го, 616 год. Согласно одной из традиций, он был внуком Номы Помпилия и, возможно, даже по своему происхождению был греком, хотя это точно неизвестно. При Анке Марции Рим по-прежнему начинает расширяться, и при нем вводится особое правило, правило официального объявления войны. когда вестник римлян выходил границам враждебного государства, бросал в их сторону копье, и в течение 30-дневного срока, при отсутствии ответа со стороны э, врагов, римляне начинали войну. При Марци марции воздвигается первая городская тюрьма в Риме. И э, ему же приписывается основание первого римского порта Остия. Остия, которая находилась в 20 километрах от Рима, И здесь происходила основная добыча соли в эту эпоху. То есть нужно помнить, что Рим он не находился на самом побережье Средиземного моря, а отстоял от него на 20 километров. И только при Анке Марция была осуществлена связь с морем через строительство нового порта Ости. После Анка Марция правят Тарквиний Древний. Торквиний древний с 616 по 578 год. 616-578. Тарквиний древний э, переселился из этрусского города Торквении. И, видимо, отсюда он и получил такое имя. И он же кладет э, начало э, первой этруской династии. Этрусской династии римских царей. У него была очень энергичная жена, которая всячески сподвигала его на различные поступки и действия. А И а, некоторые считают, что именно благодаря жене он пришёл к власти, власть он захватил не вполне законным путем, свернув, свернув наследников, прямых наследников Анка Марция, которые должны были править. А, но, тем не менее, он очень был популярен в народе и свою популярность всячески утверждал с помощью активного широкого строительства. При нем строится знаменитая Клоака Максима. точный подземный канал от форума к Тибру, реке, на которой а, стоит Рим. Эта Клоака Максима действовала очень долгое время. Забегая вперед, скажу, что и многие строительные сооружения Римской Республики действуют до сих пор время. в частности, некоторые акведуки, а, огромное а, сооружение для водопроводов а, римских. А, при Торквении в Древнем строится форум, то есть центральная площадь Рима, строится цирк круглый, круглый в плане для состязаний, которые проводились в эту эпоху. Это еще не гладиаторские бои, а состязания, которые в чем-то напоминают Олимпийские игры. И для этого он привлекает этрусских и греческих художников. То есть при нем Рим становится центром строительного дела и искусства того времени. Но при этом Торквений Древний, так же как и Анг Марцин, не отличался, особенно благочестием. В частности, известен случай, когда он начал насмехаться над одним из римских жрецов. И тогда жрец его спросил, что ты хочешь, чтобы я подтвердил правильность почитания богов. Торквений Древний на этом ему сказал, ну, разруби бритвы и камень. Тогда жрец взял и разрубил бритвы и камень, как передают источники, для того, чтобы посрамить кощунника, который смеялся над римскими адренами. Ну и естественно, что такие люди в глазах римлян не могли кончить хорошо, и действительно, скорее всего, Торквений Древний погиб от рук подосланных убийц, его убили топором, и возможно, что подослали этого убийцу дети Анка Марция, которых Торквений Древний незаконно от власти отстранил. И после него приходит, наверное, самый известный и знаменитый царь к власти в царскую эпоху. Это был Сервий Туллий, шестой царь, который правил с 578 по 534 год. Сервий Туллий. Он был зятен торпления, и ему же принадлежит установление... той государственной административной системы, которая просуществует в течение очень долгого времени. Он в какой-то степени довершит то дело, которое было начато ровно. В первую очередь Серви Тули вводит имущественный ценз. Фактически можно сказать, что реформы Серви соответствуют реформам Салона Древней Греции. И можно сказать, что по времени они были почти современниками. Серви жил несколько позже, чем Салон, Но по своему духу и значению те реформы, которые он проводил, очень нам напоминают реформы Салона. Фактически Серви становится творцом новых гражданских сословий после того, как он вводит этот имущественный ценз. Благодаря этому цензу вводится и пять разрядов. Представители первого ценза должны были обладать 100 тысячами медных ассов, монет того времени. И, соответственно, по убывающей. Второй разряд это обладатели 75 тысяч асов, затем 50 тысяч, 25, половиной. Ну, а те, кто ничего кроме своих потомков не имел, их называли пролетариями. И вот пролетарии были э, вынесены в отдельные э, сословие. Пролетарии от латинского слова «пролис» – потомки. Но это слово оно будет применяться и уже в других смыслах позднее. А полное, вооружение, полное вооружение должны были обладать представители высшего разряда, то есть те, кто обладал ста тысячами аз. Отсюда возникло и новое собрание народа по а, сотням. По центуриям. Центурия, то есть тот человек. Так что военная новая имущественная организация общества привела и к созданию новой формы народных собраний, которые получили название «центуриатные комиссии». Если раньше народ собирался по куриатным, то с эпохи сервертули начинаются собрания и по центуриям. Центуриатные комиссии. В свою очередь, каждая центурия имела один голос, так же, как и курия. Всего было выделено 193 центурии. Отсюда, естественно, сделать вывод, что а, гражданское население Рима составляло 19 300 человек, то есть почти 20 тысяч. Но при этом перевес все таки по установлению Сервиа Тули а, находился на стороне <связь> наиболее богатых людей. <связь> Преимущество в голосовании имели первые 98 центурий, которым принадлежали наиболее обеспеченные люди. Кроме того, сервис то вводит и возрастной ценз, то есть ограничение в возрасте, вводились так называемые цензуры.